Глава седьмая. Утром собирались спешно. Хилберт не желал оставлять на разговоры и перебирание вещей слишком много времени. Каждый миг он ждал, что в гарнизон нагрянет дознаватель, и тогда не вырваться. А нам друг без друга сейчас никак нельзя. Странная мысль. Я то и дело возвращалась к ней, наблюдая за тем, как Хилберт застегивает на плечах плотный дубленый нагрудник. свежие воспоминания о том, как ему пришлось сражаться со слангерами. Одному. Но теперь у нас были союзники. И это радовало, давало хоть какое-то облегчение. Давайте помогу. Я подошла к мужу и взялась за ремень крепления на поясе. Хилберт, конечно, мог справиться и сам. Но мне хотелось ему помочь. И коснуться хотелось. Дурацкое желание, которое не успеешь осмыслить и побороть, как оно уже толкает навстречу ему хоть мимоходом дотронуться. Вот и сейчас уже стало поздно отступать. Пальцы немели от возни с твердой кожей, но я все же застегнула крепление, чувствуя, как подбородок Хилберта почти касается моего виска. «Волнуетесь?» — спросил он тихо. Приобнял за талию, едва-едва. А я отшатнулась от него, как от прокаженного. «Истеричка! Волнуюсь, конечно!» Попыталась сгладить секундную неловкость. «Вдруг этот прохиндей заведет нас не туда? Вдруг он только прикинулся, что подчинился мне?» Йонкер усмехнулся, покачав головой. Наверное, многие мои рассуждения о силах стражей и ключей казались ему наивными. Но я правда пыталась понять. Правда хотела быть полезной, а не опасной. И это желание становилось день ото дня все сильнее. С того мига, как удалось ощутить, что я могу управлять своим даром, Криво, конечно, не всегда стабильно, но могу. Мы не Эрва-Артик. За тот недлинный разговор, что случился у нас вчера, когда Хилберт поручил ему возиться со мной, ясно дал понять, что из-за проведенного по ритуала сила ключа в расщепилась. Часть ушла по некоему каналу, а часть осталась и вышла на другой уровень. Возможно, из-за моей души, но мастер, конечно, не знал подобных нюансов. Я теперь могла влиять не только на химер и порождение, но и на нормальных стражей тоже, только это требовало очень много энергии. Не зря так тяжело мне было бежать из кареты, не зря лопались сосуды в носу, и страшно было подумать, какой мощью воздействия я обладала бы, не забери Паулине с собой часть ее. Значит, вернуть ее и передать силу Хилберту поможет только обратный обмен душами возвращение. Никто пока не знал, как это возможно. Мастера Ордена не обладали подобными знаниями. К тому же кинжал украли, и сам ритуал оставался загадкой. Но, возможно, мастер Вартик сумеет еще что-то понять, если нам удастся найти Эдит, а уж тем более Оудов. Как он сам сказал, я не могу пропустить такое событие, поэтому иду с вами. И это меня, признаться, радовало. «Вы интересно смотритесь в штанах?» Голос Хилберта выдернул из размышлений. «Это очень...» хм. Он замолчал, явно подбирая слова. Я обернулась, перекидывая только что законченную косу на спину. Он недвусмысленно оглядывал мой зад, приподняв одну бровь. И выражение лица у него было такое, что, будь я и правда его женой во всех смыслах, мы явно не вышли бы из комнаты еще долго». «Видно только мысль о том, что внутри тела Паулини все же другая женщина». Останавливала его сейчас. Я взяла плащ и быстро прикрыла все филейные части. Мужчины в этом мире явно пока не готовы видеть женщин в штанах. В этом плане, конечно, такой наряд чреват. Но в остальном я чувствовала себя прекрасно. Наконец-то не буду запинаться а подол и собирать им тонны пыли. Скоро мы собрались во дворе. В замок не выходил одной стороной в пустошь, как Волмпик, а потому до нее нам еще предстояло идти дикими тропами, о которых знали только стражи и, наверное, изгнанные. Конечно, ведь они тоже когда-то служили. Наверное, они разведывали со временем и свои дороги, а потому могли возвращаться в Антрекин для личных дел. Но не все, и это успокаивало немного. Ведь стоило только глянуть на пленника, которого привели, окружив несколько стражей, Чьих имен я пока не знала, как становилась ясной справедливость решения отправлять их в пустошь казнить не казнишь, потому как не за что. Но и оставлять среди обычных людей нельзя. Со временем они просто теряют контроль. Но, как правильно сказал Хилберт, в этом они все же не виноваты. Это просто сродни врожденной болезни как лишняя или недостающая хромосома. В моем мире это неизлечимо. Но возможно ли, чтобы надежды Хилберта на силу Паулини не были просто фантазиями того, кто мечтает о волшебной таблетке от тяжелого недуга? Я невольно посмотрела на него. Никогда бы в жизни не смогла сказать, что с ним что-то не так. Хоть и видела его изнутри, на мое восприятие мужа это никак не влияло. И, конечно, я хотела бы, чтобы он навсегда избавился от опасности обратиться когда-то химерой, а вот как помочь остальным, знать не знала. Обговорив еще раз все, что могло ждать нас в пустоши, мы, наконец, выдвинулись в путь. Диня, конечно, сразу прилепилась ко мне, постоянно запахивая плащ, пытаясь спрятать ноги, которые под этими мешковатыми штанами мог разглядеть лишь тот, кто обладает рентгеновским зрением. Но и этого юнкерри было достаточно. Она слегка удивленно смотрела на меня. Я никакого дискомфорта вовсе не испытывала. Вдоволь наглядевшись на меня еще в комнате, Хилберт перестал обращать на мою одежду внимание. Другие же мужчины при нем, видимо, просто опасались на меня глазеть. «Почему вы решили, что это удобно?» Наконец спросила девушка. «Вот доберемся до пустоши, и вы поймете». Диня вздохнула, и дальше мы пошли молча. Пленник почти ни с кем не разговаривал только вел за собой время от времени, давая необходимое пояснения. Все пребывали в страшном напряжении, хоть до пустоши еще не дошли. Возможно, ожидали, что дорога эта окажется ловушкой, кто знает. Мне и моим силам никто не доверял, уже наслушались о моих сомнительных подвигах. Пожалуй, верил в меня только Хилберт, только его поддержку я чувствовала так четко, что о нее можно было опереться, словно о каменную стену. Он шел прямо передо мной. Длинный шерстяной плащ мерно покачивался за его спиной, и Хилберт время от времени откидывал его от бедра. И тогда я мельком успевала увидеть рукоять меча. Стражи тихо о чем-то переговаривались, но старшие по рангу не присоединялись к их сдержанной болтовне, то и дело озирались, прислушиваясь. Здесь тоже могут порой попасться порождения пояснил Хилберт чуть погодя, когда я поравнялась с ним. Надоело рассматривать спину? Хотелось видеть лицо? Хотя бы профиль? Диня давно уже повисла на руке Алдрика. Она выглядела сейчас человеком, который совсем не приспособлен для такого путешествия, хоть и напросилась идти вместе со всеми на правах стража. Я с удивлением заметила под полой ее плаща меч в ножных. Неужели умеет с ним обращаться? Казалось что ловко она умеет махать только кисточкой. Интрига. Какой бы долго и не показалась дорога до пустоши, но и она подходила к концу, как сказал Алдрик между делом. Тропа эта, и правда полудикая, петляла между каменных громад гор, то взбираясь на их плечи, цепляясь за самый край, то спускаясь в расщелины, когда казалось, что гранитные бока раздавят нас всех, как муравьев. Я, конечно, пыталась идти сама. Но без помощи Хилберта все равно переломала бы себе ноги, не пройдя и половины пути. Когда самый трудный участок завершился, все остановились на короткий привал. Но во время него я ничуть не отдохнула. На меня постоянно смотрел этот изгнанный, имя которого я даже вспоминать не хотела. Он, как будто, ждал очередных приказаний, или, может, наоборот, раздумывал, какой бы выгадать момент, чтобы свернуть мне шею. Постоянный надзор за ним. За его волей, что то и дело пыталась сбросить путы, отнимал прилично сил, но радовало одно, что я все лучше и лучше начинала владеть своими умениями. По крупице, собирая полную картину, хоть от нее и был оторван приличный кусок, и грела надежда на то, что Маниерва Артик при случае расскажет мне еще больше. После отдыха мы шли еще не слишком долго, как повеяло, наконец, знакомым дыханием пустоши. Хилберт чуть замедлил шаг, когда издалека коснулся его разума и внутреннего слуха ее зов. Конечно, ему лучше было бы лишний раз не соваться туда, но, к сожалению, деваться нам было некуда. Я только взяла его за руку, ни слова не говоря, и юнкер сжал ее пальцами так крепко, что показалось на миг, будь то мы с ним срослись. Наверное, так и было. Частично мы всегда оставались погруженными друг в друга, и это очень плохо для меня. Я шла вперед, зная свою цель, зная, что хочу получить в конце этого пути. Но в то же время осознавала все четче, что здесь у меня тоже появилась своя жизнь и свои обязательства, не только перед Хилбертом в качестве платы за помощь и некую охрану, но и перед собой. Это были именно мои заботы, потому как, вернись Паулине в свое тело, они уже не будут ее волновать. Она, скорее всего, снова попытается все поставить с ног на голову, потому мне хотелось сделать так, чтобы отрезать ей как можно больше путей к этому. Тропа все мельчала, растворялась в наносах пыли и среди каменных осыпей. Иногда ее становилось невозможно разглядеть. Горы расступались, Становились чуть ниже, положе, как будто пустошь пожирала их год за годом, убирая со своего пути преграду. Притихли все. Только хрипловатое дыхание пленника нарушало почти полную тишину. На лбу Хилберта выступила испарина. Зов не отпускал его, не откатывался назад. И смутным чутьем я понимала, что эта дорога станет для нас самой тяжелой из тех, что уже были. Но странно, меня это не страшило, и я не хотела терять Хилберта, хоть и понимала, что он, возможно, однажды подступит к опасной грани, за которой путь изгнанного, потому как антриман точно не упустит такой возможности избавиться от него. Смогу ли удержать мужа? Смогу ли помочь, когда придется совсем худо? Мне хотелось бы. «Вы в порядке, Мнеер?» Я заглянула в его каменное лицо. «Я просил вас обращаться ко мне по имени!» На удивление зло ответил Юнкер. Слишком громко в этом тугом безмолвии, которое скаталось, как перекати поле, скопилось между этих каменных глыб на границе с пустошью. Все посмотрели в нашу сторону. Даже пленник. Он от чего то усмехнулся даже. Как будто понял и тут же захотелось вынуть это знание из его головы и раздавить, как слизняка. Скорее всего, я могла сделать и это. Хилберт, — исправилась я, — если вам нужна моя помощь... Нужна. Неожиданно выдал он и остановился, продолжая держать меня за руку. Все прошли мимо нас, не задавая вопросов, внимательно глядя вперед, где уже дышала пылью пустошь, куда нам вот-вот предстояло ступить. Буря утихает. Повезло. Только и сказал Алдрик то ли всем, то ли только Дине. Нас оставили позади. Хилберт дернул меня к себе. Я не стала противиться. Как ни пыталась сторониться его и избегать любых упоминаний нашей близости и намеков на ее продолжение. А сейчас готова была пойти у него на поводу. Его резко вычерченное, словно по лекалу, лицо приблизилось. Облачные глаза сузились, изучая меня, раздирая на части. — Я очень надеюсь, что все это не было частью вашей игры, Поли, проговорил он, — что вы не попытаетесь ударить в спину именно здесь. — Я думала, вы верите мне, Хилберт. Я подняла руку и провела кончиками пальцев по его щеке, чувствуя, как дернулись желваки. «Верю», — он улыбнулся. «И это беспокоит меня. Я чувствую себя перед вами без кожи». Он схватился за ворот плаща и слегка оттянул его в сторону. Не знаю, что произошло, но я подалась к нему первая. Привстала на цыпочки и со всем пылом ткнулась ему в губы своими. Поймал дыхание, глубокое, слегка неровное, горячее. Зов в голове стал чуть громче. Взвился, пытаясь надавить, но через миг погас, как смытая волной горящая бумажка. Хилберт прижал меня к себе, не торопясь завершать поцелуй. Он то гладил мою шею, то прихватывал пальцами за подбородок, слегка сжимая, пока я совсем не позабыла, где мы вообще находимся, пока нас не окликнули. Стыдно. Я качнулась назад, проводя языком по губам, дыша часто, да не менее пальцев комкая плащ на плече мужа. Теперь можно и в пустошь. Хилберт коснулся уголка моего рта большим пальцем. И как ни в чем не бывало, пошел дальше, ведя меня за собой. Я думала, что идти мы будем несколько дней. И жалела, что, несмотря на возможность управлять волей пленника, не умею читать его мысли. Все казалось, что он обязательно приведет нас куда-то не туда. Прямиком в засаду, где нас окружат и перебьют. Возможно, только меня оставят, потому что я, как назло, многим здесь нужна. Скорее всего и псевдосестрицы тоже. Но оказалось, что дорога до нужного места не так уж длинна. Мы, правда, успели сделать еще один привал, но еще не начало темнеть, как, пройдя чуть в стороне от стены гор, вышли к ней снова. К тому времени слабая пыльная буря, от которой все спасались только шарфами, прикрывающими лицо, закончилась. Тонкая колючая взвесь еще витала в воздухе, мешая свободно дышать и видеть дальше, чем на 20 метров. Но когда она начала опадать, среди мутной пелены проступило стоящее на склонах гор небольшое поселение. Издалека оно выглядело скоплением ласточкиных гнезд. Но чем ближе мы подходили, тем отчетливее становились очертания вполне обычных коробок домов. Некоторые были сложены из камня, другие из дерева, но их встречалось не так уж и много. Видно, все же древесина была более редким материалом, хоть у подножия горной гряды еще стоял мертвый лес. Раньше он был, наверное, очень обширным, но теперь все дальше отступал в пустошь, потому как самые ближние границы границе деревья уже вырубили. За столько-то лет, и неудивительно, здесь должен кто-то знать, где скрывается та, кто вам нужна. Бесцветно проговорил пленник, ведя нас дальше, вдоль некоего подобия улицы, а на деле по и местами очень неудобной дорожки. Она останавливалась со своими людьми здесь, перед нападением на Грутвивер. Это, к слову, ничего не гарантировало. Не ломать же разум всем подряд изгнанным, что там живут. Но оказалось, что многие хибары заброшены. Видно, хозяев постигла не самая добрая участь. Жилыми оставалось всего-то около десятка домов, но думалось, что это поселение не единственное вдоль гор. Жители выглядывали наружу неохотно. В основном это были женщины. Мужчины, видно, уходили на некий промысел, то ли в пустошь, а может и за стену гор. Судя по всему, они научились уже проскакивать мимо дозоров. За столько лет изгнания научишься быть осторожным. «Вы знали о том, что здесь живут люди?» Я подняла лицо к Хилберту. Он кивнул, но все же добавил. «Много десятков лет назад король запретил казнить химер. Посчитал, что это жестоко. А отправлять их сюда не жестоко. Они ведь продолжают жить. И мучиться, наверное, тоже. Они живут». Юнкер вздохнул, озираясь. «И это сохраняет им надежду на то, что когда-то все может измениться, и они станут свидетелями этого. Но, кажется, никто ничего не меняет. Пальцы мужа сильнее сжались на моей руке. Я помнила его слова о том, что он хотел бы изменить этот уклад, исправить необходимость изолировать химер от остальных людей, но при этом не казнить и не запирать в темницах. Не только для себя. Стражам подобные силы не подвластны. Ключи воли рождаются редко, и они слишком слабы по сравнению с пустошью. Вот вы, например, можете справиться с моим зовом, прогнать мой облик на некоторое время. Но он станет подчиняться мне только когда я отомкну свои силы с вашей помощью, приумножу так, что смогу поделиться с остальными стражами в очень малой степени, только для того, чтобы они могли слегка отпугивать порождение или наоборот привлекать их к себе для защиты остальных. Но сделать так, чтобы все химеры успокоились и снова стали безопасными для других, на такое не способен ни один глава. Я покусала губу, опустив голову. И глава всегда должен быть из старшего рода. Конечно. Чем сильнее он, тем больше получит остальные. Мы замолчали. Я обхватила другой рукой локоть Хилберта, прижимаясь к нему плечом. Здешняя промозглость буквально просачивалась под одежду, и хотелось хоть немного лишнего тепла, чтобы не озябнуть. «Эй!» — окликнули нас наконец. А я уж думала, когда это случится. «Стражам здесь не место. Запачкайте свои бархатные плащи. Мы хотим поговорить, а не устроить драку». Сразу выхватив взглядом зубаскала в тени дверного проема, повернулся к нему Хилберт. «Не о чем нам с вами разговаривать», — откликнулась с другой стороны женщина. Наверное, она была очень зла на всех стражей, которых теперь считала баловнями судьбы за то, что они жили обычной жизнью, а ее мужа или возлюбленного отправили сюда. Но гнев поселенцев стражей вовсе не смутил. Они остановились только, когда Хилберт придержал шаг и встал у того дома, откуда раздался выкрик женщины. Та замерла настороженно, явно испугавшись, что сейчас ее либо накажут, либо его все казнят. Она ухватилась за дверной косяк, еще не решив, сбежать или остаться. — Вы знаете, Эдит Дерентин? — просто спросил у нее Юнкер. Не стал заводить долгие беседы, начинать издалека и оправдываться. Лицо его оставалось спокойным не выдавая ни капли злости на вовсе неприветливую встречу гостей. Поселенка посмотрела на него внимательно, слегка успокоившись, а после перевела взгляд на меня. Я ничем не могла помочь здесь. Она была обычным человеком, пустым местом для моих сил. Но что-то смутно беспокоило меня, как будто не вся деревня была пустой, лишенной сил знака, стражей или ключей. И чем дольше я стояла на этом месте, тем отчетливее становились эти ощущения. Словно подо мной начинала гореть земля, заставляя переминаться с ноги на ногу. Я заозиралась, а Хилберт покосился на меня вопросительно, но ничего пока спрашивать не стал. «Знать не знаю, о ком вы говорите!» Наконец выдавила незнакомка, тревожно на меня поглядывая. «А мне кажется, знаете...» — надавил юнкер с ощутимой угрозой в тоне. Я была уверена, что нападать на жителей поселения стражи не станут, только если на них нападут первыми. Но будь на месте этой и других женщин, что в любопытстве и опасении повысовывались из своих домов, то, наверное, думала бы совсем по-другому. Она была здесь. Я слегка дернула Хилберта за рукав, но сейчас ее нет. Вы уверены? Муж слегка приобнял меня и провел ладонью по спине. Показалось, что после того, как я последний раз потеряла сознание, он стал слишком обо мне тревожиться. Не показывал это постоянно, но невольно выдавал себя такими вот прикосновениями и предупредительностью в голосе. Хотелось треснуть его за это, чтобы не смел. Хотелось ударить от злости, от бессилия изменить то, что его беспокойство. Было мне приятно. «Да», — буркнула хрипло. «Ближе не подходите». Предупредил Алдрик поселенцев, которые начали стекаться со всех сторон к нам, окружая слабым полукольцом. Наверное, им было просто интересно. А может, они ждали подвоха? Куда она ушла? Хилберт снова повернулся к женщине. Бессмысленно отпираться. Она была здесь, а значит, вы ее знаете. Просто скажите, где ее искать. Мы не причиним никому зла. И Эдит тоже. «Нам нужно с ней поговорить». «Я ее сестра», — добавила я. «И если вы хотите что-то изменить в вашей жизни и попытаться вернуть изгнанных в обычный облик, избавить их от опасности поглощения пустошью, скажите, куда ушла идит? «Она никогда не говорит, куда уходит», — заговорил мужчина за моей спиной. Его голос показался знакомым, Хилберт обернулся быстрее, чем я. Вперед, раздвинув других зевак, вышел Наут Месс, недавний наш помощник, но весьма молчаливый и скрытный, как выяснилось. Впрочем, нечто подобное я подозревала на его счет. Кер, похоже, немало удивился. — А тебе откуда знать? Он подошел к мужчине, отпустив мою руку. — Хочешь сказать... «Ты замешан в нападении на Волнпик и на Грудвивер? Нет, я в этом не замешан. Я всего лишь охотник», — тот слегка развел руками. «Но я знаю многое, потому что еще нахожусь в ясном разуме». Ну и выполнял несколько ее просьб. Он повернулся вдруг, и люди расступились беспрекословно. Похоже, здесь он занимал достаточно высокое положение, если такое вообще возможно в пустоши. Охотник поманил нас за собой, видно подальше от лишних ушей, и пришлось идти за ним. Никто нам не помешал, никто не попытался увязаться следом, и скоро все зеваки, которые остались на месте, обсудить случившееся, потонули в мутной дымке, что окутывало всю деревню. Наут провел нас до одного из домов, уже более добротного и большого, чем хибара в которой мы ночевали на пути к пустынному храму. Внутри все было устроено аскетично, но крепко. Похоже, вот-вот покидать этот мир охотник не собирался. Наоборот, он намеревался жить еще долго в облике человека, которому нужна и посуда, и кое-какая мебель, и очаг посреди комнаты. Огонь в нем уже потух, но угли еще светились алыми переливами. Наут быстро подбросил пару сухих веток, поворошил, и пламя помалу разгорелось вновь. «Располагайтесь кто где может». Он широким взмахом руки обвел свое жилище. — А этого, — кивнул он на пленника, который так и таскался с нами, — можете отпустить. Он вам бесполезен. — Он привел нас сюда, — пояснил Хилберт, — и уже этим оказался полезным. — Он больше ничего не знает. — Я еще не знаю, что захочешь сказать нам ты. — При нем я не буду говорить. Твердо отрезал наут и невозмутимо уставился на него, ожидая ответа. Я подошла к пленнику и безмолвно приказала ему уходить. Наверное, в нем и правда не было больше никакого прока. Когда я отпущу его разум, он, скорее всего, все забудет. Слишком большое напряжение сковывало его эти дни. Наверное, даже больше чем меня. Мужчина просто встал и медленно, заторможенно вышел. А я вернулась на свое место рядом с Хилбертом. Наут проследил за мной на в светлые брови. Его прошлая приветливость куда-то улетучилась и проступил через маску весельчака и зубоскала тот самый мрак, что почудился мне однажды в его глазах. «Думается, ты выполнял просьбы, Эдит, не просто так от большой доброты, Наут», снова заговорил Хилберт. «Что ты получал за это?» «Себя», — просто ответил тот. «Она просто давила мою химеру». В благодарность потому что, по сути, у нее больше ничего нет. Но она хочет дать больше остальным, кто оказался здесь. Тогда в чем смысл нападений? А это вы спросите у нее, если захотите. И если найдете?» Наут пожал плечами. «Только прежде я хочу узнать, зачем вы сюда пришли. Разве стражей когда-то интересовало, как выживают в пустоши те, кто был сюда изгнан? Или вы пришли карать тех, Кто наступил вам на львиный хвост? Что если карать? Больше из интереса спросил юнкер. Я дернула его за рукав, стараясь сделать это незаметно, а он просто положил мне ладонь на колено, давая понять, что все в порядке, что он на самом деле не собирается угрожать. Пока что. Но в любом случае здесь мы не в слишком выгодном положении. Нас не так много, хоть воины и сильны а мои умение слишком нестабильны, чтобы остановить нападение химир. Если карать, то я ни слова вам не скажу, потому что не собираюсь вставать в этой распри ни на чью сторону. Но что-то мне подсказывает, что если бы не некая личная беда, то вы сюда не пришли бы, и уж тем более, Хил, ты не притащил бы с собой сестру. Диня только фыркнула на его снисходительный тон. — Я тоже страж. — Я и вижу, что в штанах да при мече, — хмыкнул в ответ охотник. Хилберт поднял ладонь, останавливая бестолковый обмен колкостями, который уже зародился и мог дальше увести разговор не в то русло. Возмездие для тех, кто стал виновником гибели неповинных людей, должно случиться. Сейчас в Грутвивере много королевской стражи. Идут разбирательства и выяснения. Хоть большей частью это прерогатива ордена. — степенно пояснил он, не давая надежд на прощение тем, кто все это учинил. — Но мы пришли сюда не за этим, ты прав. Верхушка ордена шатается, и неизвестно, обрушится или нет. — А если обрушится, то все станет только хуже. Мы думаем, что Эдит может что-то знать о том, как найти Оудов. — Ты веришь в эти сказки, Хилл? Наут прищурился. Слишком въедливо вперился в лицо моего мужа как будто его тоже терзали сомнения и надежды, в которых он опасался отдавать себе отчет. «Я думаю, ты знаешь, что это не сказки. Либо догадываешься. А если я не захочу говорить, то она вскроет мне череп?» Охотник указал кивком на меня. «Как тому бедолаги? «Все может быть». Хилберт загадочно улыбнулся. «Знакомо. Жестко и холодно». Так он улыбался, когда говорил со мной в первые дни после встречи. И надо же, я уже успела позабыть такую его улыбку. И даже не заметила, как такое случилось. Теперь не хотелось, чтобы подобные приходились на мой счет. Они не ушли далеко за эти дни. Сразу же заговорила о нужном наут. Останавливались на день здесь. Девчонке было совсем плохо. Но как только она немного оклемалась, они двинулись дальше, и, возможно, я знаю, куда. «Здесь есть те, кто может помочь ей?» Науд вдруг посмотрел на меня, как будто я должна быть в курсе, но его слова не находили в памяти никакого отклика. Здесь был один дракон. Он не лекарь, но кое-что знает о силах стражей и ключей, и оудами одно время занимался. Ладевейк Хедзанд. Хилберт покивал и пояснил нарочно для меня. Он очень долго скрывал, что внутри его химера, так как был более сведущ в управлении потоками сил стражей и обращении с обликами. Но все равно выдал себя однажды, когда скрывать стало невозможно. И он долго выживал, не удержалась я от любопытства. Ведь он не воин. — Зря вы считаете, что драконы не воины, — вступил в разговор манерва Артик. Они меньше предрасположены к бою с оружием, но другие их силы очень велики. Я не стала спорить, все равно плохо в этом разбираюсь. Но теперь мой мозг хотя бы не собирался взрываться от обилия информации. К этому я успела подготовиться. Но все равно не чувствовала полной уверенности, что могу справиться и правильно понять все это. Я не страж и не ключ, у которых все это в крови. Кровь, что течет по моему телу, не моя чужеродная мне. Мужчины еще о чем-то говорили, а я замерла, задумавшись, слыша только голых голосов, разглядывая свои сложенные на коленях руки. Вздрогнула, как пальцы Хилберта легонько коснулись уха, заправляя за него прядь волос. Я перевела на него взгляд, Юнкер улыбнулся коротко и ободряюще. — Так ты проведешь нас к Хедзанду? Он снова повернулся к Науду. — Проведу. «Только если начнете здесь воевать и карать, я не стану вас поддерживать». Хилберт согласился с его условиями. Деваться нам было, в общем-то, некуда. Мы еще немного попытали вялого гостеприимства местных жителей. Разместились на ночевку в нескольких заброшенных домах. Завтра снова в путь».